Этап 10. Юридическая упаковка франшизы. Когда мы стартуем в бизнесе, то всегда надеемся на светлое будущее. У нас в голове плюсы всегда перевешивают минусы. Зачастую мы действуем смело и безрассудно. Слабоумие и отвага это наш девиз. И это естественно. Мы хотим добиться положительного результата. Иначе зачем во всё это ввязываться? Однако у некоторых предпринимателей вовсе отсутствует инстинкт самосохранения, либо он крайне слабый. Они не оценивают свои чужие риски. Зачастую именно у таких людей получается быстро выйти на большой масштаб, потому что они не боятся неопределённости. Однако чаще всего они только раздувают красочный мыльный пузырь, который без твёрдой юридической базы неизбежно лопнет. сделать типовой договор и зарегистрировать товарный знак. Примерно такие представления о юридической части доминируют у многих предпринимателей, решивших запустить франшизу. Более того, на консультациях я часто сталкиваюсь с просьбой дать шаблон договора, чтобы на его основе составить свой. Конечно, в других ситуациях я бы только поприветствовал желание бизнесмена сэкономить на старте проекта. Это правильно. В этом и есть суть предпринимательства, но только не тогда, когда речь заходит о юридической части. На той стадии, когда бизнес ещё не вырос, ей не уделяют слишком большого внимания, потому что всё и так вроде бы неплохо идёт. У клиентов и партнёров нет больших претензий. В этом случае речь идёт об относительно небольших суммах и довольно простых условиях сотрудничества. Однако, как только бизнес предпринимает попытку к расширению, увеличению численности сотрудников или открытию дополнительных офисов, точек продаж, ситуация начинает меняться. В 2014 году я был за границей на тренинге по менеджменту. Мне позвонил из Москва-1 один из директоров и взволнованным голосом сообщил, что прокуратура собралась прийти к нам с проверкой. "Ну хорошо, пусть приходят", отмахнулся я. Во-первых, из-за отсутствия опыта и понимания, что такое интерес со стороны сельвиков. Во-вторых, я был свято уверен, что нас просто не за что притянуть. Да, проблемы по юрчасти были, но не такие значительные. Тем более мы всегда работали предельно честно и открыто. Да и что с нас взять? Мы же ещё совсем маленькие. Так я рассуждал, исходя из нашей оборотки. Она реально была не такая большая. Да и прокуратура интересовалась только двумя детскими садами. Но я не учёл, что у нас уже была пара десятков точек по стране, и она списали в СМИ, в том числе про наши личные доходы. В общем, в глазах правоохранительных органов мы очень быстро подростали. Ещё вчера мы для них были на уровне детсадовских серванцов: нашалели, погрозят пальцем, предупредят или выпишут небольшой штраф. А теперь мы внезапно стали выпускниками школы, на которых распространяется уже куда большая ответственность, вплоть до уголовной. Когда ты начинаешь расти и масштабироваться, то рисков автоматически становится больше. В твоей системе появляется больше частиц, взаимодействующих между собой. Это значит, что появляется гораздо больше рисков, что это взаимодействие окажется негативным. Например, недовольные клиенты захотят что-то отсудить у тебя, недовольные сотрудники. начнут грозить тебе трудовой инспекцией и прокуратурой. На большом масштабе сумашедших хватает. За что можно зацепиться, если у тебя недокручена юридическая часть? Первое и самое распространённое собственник бизнеса, не юрист по образованию, сам составил договор или скачал его из интернета. Юридическая прочность такой филькиной грамоты может быть очень низкой и легко потерпит фиаско в суде. В итоге тебе придется вернуть деньги. У меня такая ситуация была в первом бизнесе. Мы обратились в компанию с озвученным названием Patentus и заплатили им солидные для 2013 года деньги за оформление договора с нашими будущими франчайзи. Однако, несмотря на то, что мы работали по закону, все равно через год оказались в суде. Он признал договор, составленный квалифицированными юристами, недействительным. По факту, документ действительно имел ряд крайне противоречивых мест и спорных формулировок, которые судья трактовала в пользу истца, что для нас вылилось в довольно серьёзные проблемы и финансовые потери. В одном из последних партнёрских проектов, который мы взяли во French Global, ситуация была ещё интереснее. Договор коммерческой концессии также составляли профессионалы, которые собаку на этом съели. Но после того, как наш юрист из совета директоров прочитал этот договор, выяснилось, что в нём есть одна спорная формулировка. И из-за одной этой формулировки франчайзи не только сможет подать в суд и вернуть свои деньги, но также сможет обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела. А если таких исков и заявлений будут десятки. В бизнесе так всегда. Одна единственная идея может повлиять на кратный рост компании, а один, но очень важный нюанс может её похоронить. А в этой конкретной ситуации дело было не только в компетентности нашего юриста. Обычных юристов не сажают в советы директоров, а в первую очередь в его бизнес-опыте и глубокой погружённости в конкретный проект. Вторая проблема. Тебя могут обокрасть. Бывшие сотрудники могут скопировать клиентскую базу и продать её конкурентам либо иметь её, получить сильное преимущество при дальнейшем трудоустройстве. Могут самостоятельно начать работать по ней, за одно прикарманев многие твои наработки и фишки. Как-то я взял на работу человека, который буквально с первых дней притянул несколько десятков жирных клиентов и вообще казался парнем очень толковым и одарённым, постоянно подкидывал какие-то интересные предложения. Про длилось это чуть больше месяца, пока мы не узнали. Уходя из предыдущей франчайзинговой сети, он забрал с собой всю клиентскую базу и весь франчайзинговый пакет. Безусловно, мы его в итоге уволили. И тебе советую поступать так же. Каким бы огромным ни был соблазн воспользоваться чужими наработками, которые могут реально продвинуть твой бизнес, нужно 10 раз подумать. Предавший единожды предаст снова. И ты не должен оказаться в списке пострадавших. Я уверен, что человек, которого мы уволили с таким портфелем, довольно быстро нашёл себе новую работу, потому что для многих предпринимателей прибыль важнее любой этики. Однако в этой ситуации прежде всего стоит вопрос безопасности твоего бизнеса. Абокрасть могут и собственные франчайзи Заплатят поушальный взнос, наберутся знаний и клиентов, освоят придуманные тобой финансовую и бизнес-модели, а потом сменят вывеску и будут работать в плюс только для себя. Вряд ли, основав свою франшизу, они станут для тебя равноценными конкурентами, хотя и таких примеров на рынке франчайзинга полно, но ты реально можешь потерять город или даже регион. Самая крайняя форма юридического безрассудства лишиться своего собственного товарного знака через суд. Его могут забрать, запретить тебе его использование или отменить регистрацию. С такой проблемой столкнулась одна event-компания. Заказали свой логотип у дизайнера, потом поссорились с ним и перестали сотрудничать. В итоге, когда они собрались участвовать в одной выставке, им отказали. Оказалось, дизайнер уже везде подал заявление, что запрещает использовать свою работу в качестве товарного знака. Это очень легко доказать, потому что у каждого подобного специалиста есть портфолио, в котором хранятся исходники. Пришлось договариваться и идти на мировую, но если бы человек встал в позу, то компания бы просто лишилась своего трейдмарка. Очень неприятная ситуация, когда деятельность своей франчайзинговой компании в целом или частично окажется незаконной из-за неточных формулировок в договорах. Здесь речь может идти не только о прекращении данного вида деятельности и космических штрафах, но и об уголовной ответственности. Вспомните пример про парня на Майбахе, который открывал франшизы салонов красоты. Сырой с точки зрения юридической проработки договор реально подвёл его под статью мошенничества в особо крупных размерах. На деле он не врал своим партнёрам, изначально объясняя, по какой схеме они будут работать, и изо всех сил старался выполнять обязательства, но когда те не получили обещанного, то просто подняли свои договоры, которые больше напоминали решето. Столько в них было пробелов. Что необходимо делать, чтобы избежать описанных выше рисков? Во-первых, иметь на старте франшизы базовый минимум: договор с франчайзи, регистрацию товарного знака и оформленную интеллектуальную собственность. Именно последнее вызывает больше всего вопросов. Что это такое? Это результат человеческого труда, то, что создал ты и твои сотрудники. Сайты скрипты продаж, презентации, софт, технологии производства, системы обучения, видео и фотоматериалы, инструкции и регламенты и так далее. Всё это необходимо защищать, как минимум, для того, чтобы потом не пришлось доказывать, что ты не украл это у кого-то другого. Обычная история. Начинающий предприниматель обратился за услугами к начинающему дизайнеру. Тот работу выполнил, получил какие-то скромные деньги, и они разбежались. Я подумал, через год другой выясняется, что этот дизайнер скопировал у кого-то логотип или просто скачал из интернета. Настоящий автор и правообладатель теперь подаёт в суд, но не на дизайнера, а на предпринимателя, который обогащается, незаконно используя чужой интеллектуальный продукт. И, конечно, у предпринимателя не оказалось договора, предусматривающего ответственность дизайнера. Такая проблема появилась у одной франчайзинговой сети Когда у них было уже больше 50 точек, история всплыла. Их рекламу показывали по ТВ, и владелец одной картинки сразу узнал своё детище на их витрине и предъявил претензию. Было два варианта: либо заплатить автору не маленькую сумму за права и дальше пользоваться его изображением, либо менять витрины по всей сеть. Первый вариант всё равно оказался дешевле. Надо понимать, что интеллектуальная собственность изначально не твоя и даже не твоей компании. Она принадлежит тому, кто её создал своими руками или своей головой. Для того, чтобы результат интеллектуальной деятельности стал твоим, необходимо юридически это оформить. С фрилансером заключается договор авторского заказа. С сотрудниками передача прав на интеллектуальную собственность также подписывается специальным образом. Эти документы есть в пакете материалов на сайте книги. И в том, и в другом случае всё это должно подкрепляться фактом оплаты. Особенно это важно при работе с подрядчиками, будь то фрилансеры или сторонние конторы. У каждого участника должен быть на руках подписанный двусторонний договор и документы, подтверждающие, что вы оплатили оказанную услугу. Даже если несколько лет назад твой работающий по сей день на рынке логотип сделал никому неизвестный студент, и ты просто дал ему за это деньги, напрягись и найди его, чтобы оформить всё юридически. Вообще, настоятельно советую найти хорошего специалиста, работающего именно в сфере интеллектуальной собственности. Эта тема не так проста, в ней много нюансов. Например, твой программист сделал софт, потом решил уволиться. Если с ним не подписывались на регулярной основе документы о передаче интеллектуальной собственности, то это может привести к серьёзным проблемам. Ещё один важный момент: не всё, что собственник считает интеллектуальной собственностью, таковой является. Например, Я видел в договорах, когда в качестве ноу-хау запихивают нормы Санпин, которые являются государственным актом. Начинать регистрировать свою интеллектуальную собственность необходимо с товарных знаков. Однако я категорически рекомендую прежде провести патентный поиск на совпадение или повторы среди уже существующих, причём не только в России. Стандартный процесс регистрации товарного знака достаточно долгий, и нет гарантии, что тебе в итоге не откажут. Возможно даже такое, что кто-то недавно подал на регистрацию аналогичный товарный знак, и это пока не отобразилось в базах. Риски есть всегда, и для их минимизации стоит брать хороших патентных поверенных с большим опытом и знанием судебной практики. Доверился непрофессионал стал уязвимым. Товарные знаки бывают не только в формате логотипа. Их великое множество. Изобразительные и словесные, самые распространённые это большинство логотипов. Но вот у Чупа-Чупс есть и объёмный товарный знак, в котором задействована сама форма товара. Есть ещё звуковые, цветовые, обонятельные и комбинированные товарные знаки. Можно зарегистрировать не только место его размещения на товаре, но даже запах товара. Если, например, есть формула химического соединения, характеризующая этот запах. Даже когда твоё помещение оформлено определённым образом, это тоже можно зарегистрировать юридически. Понятно, что хочется обезопасить себя по максимуму, но советую тебе тщательно подумать над тем, что имеет смысл защищать как свою интеллектуальную собственность, а что нет. Например, совершенно не обязательно регистрировать рекламные тексты или дизайн. Если они созданы внутри компании или выкуплены у подрядчика через договор авторского заказа. Поэтому сначала стоит проанализировать то, что конкретно у тебя могут скопировать или украсть. Делать это также нужно с юристами. Повлечёт ли это для тебя убытки и насколько они будут серьёзными? Насколько оформление именно этого элемента поможет тебе в суде и так далее? Ведь пошлины роспатента и работа патентных поверенных стоят денег. Обезопасить себя необходимо ото всех: сотрудников франчайзи и подрядчиков, чтобы в дальнейшем никто не смог негативно повлиять на твой бизнес. Если мы говорим о сохранении секретности производства и технологии, то нужно не только зарегистрировать их соответствующим образом, но также ввести в компании режим коммерческой тайны и соблюдать его. Положение о коммерческой тайне вы также можете найти в пакете материалов на сайте книги. После того, как ты выяснил, какие у тебя есть объекты интеллектуальной собственности и зарегистрировал их, необходимо перейти к составлению договора франшизы. Это главный документ, регламентирующий твоё сотрудничество с партнёрами. С одной стороны, составлять его надо максимально подробно и детально. Помимо описания схемы вашего сотрудничества, указания прав и обязанностей сторон, стоит отдельно выделить пункт по ответственности и штрафным санкциям. за разглашение той или иной коммерческой информации или нарушение прописанных регламентов. При этом не надо заигрываться в пугалки. Штрафы должны быть адекватными и следовать только за серьезные нарушения со стороны партнера, который может быть абсолютным новичком в бизнесе. Другой момент: не перегружай договор. Это не должен быть талмуд на три сотни страниц. В конце концов, это не конституция, чтобы пихать в него всё, что в голову взбредёт. Документ должен быть сбалансированным и не вызывать шока у потенциальных партнёров. Если дать волю юристам, они туда и сдачу анализов могут прописать. Франчайзи должны понимать схему вашего сотрудничества и меру своей ответственности, но при этом не бояться, что их будут наказывать за каждый чих. Необходимо понимать, что написанное пером нельзя вырубить топором, а судебной практикой вполне. Например, ты прописал в договоре размер пеней за просрочку оплаты, скажем, пять процентов в день. Ни один судья не удовлетворит иск на подобные суммы. Или ты решил, что в случае расставания франчайзи не только должен выплатить тебе миллионные штрафы, но также ты запрещаешь ему в течение определенного времени заниматься аналогичной деятельностью. Я уже рассказывал, что в российской судебной практике нет такой нормы закона не конкуренция, как в США. У нас тут не Чикаго. Поэтому при разработке договора с франчайзи заручись поддержкой грамотного юриста и пиши в нем только то, что вы с партнером реально будете делать с точки зрения бизнеса и взаимодействия. После того, как мы прописали условия нашего сотрудничества, нужно определиться с типом договора. Это отдельная история, поскольку в России нет понятия договор франчайзинга. Самые близкие по сути это договоры коммерческой концессии и лицензионные договоры. Есть ещё договор оказания услуг. Если у тебя нет чего-то ценного, что можно передать по лицензии, то можно заключать именно его. потому что он в этом случае наиболее полно отражает фактическую деятельность. Например, основа твоего франчайзинга это обучение, за которое ты и берёшь деньги. Когда ты заключаешь договор обучения. Если ты представляешь франчайзи товар или оборудование, то это уже договор поставки. Если франшиза заключается в том, что ты учишь франчайзи, как продавать твой продукт, то вы занимаетесь поставкой товара и обучением. твои партнёры могут работать и по агентскому договору, то есть продавать за тебя товары или услуги. Всё это справедливо и в отношении любых других типов договоров хозяйственной деятельности. Итак, у нас есть предмет договора. Мы определились с его типом. Теперь надо всё это перенести на бумагу. Ни в коем случае нельзя делать это самостоятельно. Обязательно нужно привлекать проверенных юристов, экспертов именно во франчайзинге. Они должны знать практику рынка. Например, если юрист ответственно заявит, что франчайзинг это только договор коммерческой концессии или это только лицензионный договор, то с таким юристом нужно сразу попрощаться. Даже если это фирма с громким названием на рынке. Чаще всего такие специалисты занимаются формализацией деятельности компании, чтобы она попадала под определённые строчки гражданского кодекса. Юрист должен понять твой бизнес, его внутренние процессы и адекватно отобразить их со всеми нюансами в правовой плоскости. У нас во French Global работают юристы, с которыми мы прошли огонь и воду: споры с партнёрами, суды и самые разные проверки. Теперь мы на все 100 уверены в этих экспертах, потому что они Мыслят и говорят не только на птичьем языке права, но и на конкретном языке бизнеса. Они понимают, чего мы от них хотим, и дают нам понятные и исчерпывающие ответы и решения. В связи с этим при выборе юриста важен не только его опыт работы в составлении договоров франшиз, но и в сотый раз повторюсь судебная практика. Одно дело, когда все написано по учебнику, другое дело, когда есть личный опыт разрешения конфликтов. Поговорим теперь об ошибках, которые чаще всего допускают на этапе юридической упаковки франшизы. Надеюсь, уже не нужно объяснять, почему не стоит самостоятельно составлять договор с помощью справочников и учебников, а также скачивать шаблон из интернета. Итак, самая очевидная ошибка обратиться к непроверенным специалистам. Не стоит слепо полагаться на рекомендации. Они могут быть не надежны на уровне слухов. Хороший, потому что помог кому-то из знакомых. Юрист – это твой личный ангел-хранитель, который предостерегает от определенных рисков, потому что видит их и понимает на самом начальном этапе. Люди, не имеющие опыта во франчайзинге, их попросту не заметят, потому что не разбираются в данном рынке. Отсюда вывод и вторая распространенная ошибка – попытка сэкономить на юристе. Отличный специалист никогда не бывает дешёвым, как и его услуги. В Москве с тебя могут взять от 100.000 руб. за договор с франчайзи. Ты спросишь: "А за что платить так много?" Но ведь сторонний юрист оформляет тебе не типовой договор поставки. Готовься к тому, что проведёшь с ним немало времени, и с его стороны будет много вопросов и уточнений. Он должен полностью погрузиться в твою деятельность: производственные процессы, стратегические планы, объёмы продаж, применяемую систему налогообложения и прочие более мелкие нюансы. Если юрист не спрашивает тебя о каждой мелочи, связанной с твоим бизнесом, откажись от него сразу, даже если он изначально запросил огромный гонорар за свои услуги. Дорогой тоже не означает хороший. Просто выбирай того, кто априори компетентен в данных вопросах. Вместе с юристами над юридической упаковкой бизнеса должны трудиться и профессиональные налоговые консультанты, потому что непроработанная налоговая схема бизнеса в дальнейшем может привести не только к значительным дополнительным расходам, но и к уголовным рискам. Хорошо. Ну почему нельзя сейчас всё сделать по-быстрому, а потом, когда раскрутимся, пересобрать юридическую часть уже серьёзно? Более того, Я сразу предупрежу партнёров, что спустя какое-то время нам надо будет подписать дополнительные бумаги или перезаключить договор о сотрудничестве. Такое мне доводилось слышать не один раз. Прежде всего, когда ты говоришь своему франчайзи, что сейчас вы подписываете что-то временное, это отпугивает 95% партнёров. В этом изначально будет чувствоваться какое-то мошенничество. Если поставить их перед фактом потом, то можно получить полноценное судебное разбирательство. Потому что большинство франчайзи интерпретирует это как банальное кидалово. Да и опять же напомню, что подход отложить на потом во франшизах губителен. Когда система начнёт работать, у тебя не будет свободного времени и ресурсов на доведение её до ума, когда в ней слишком много дыр. В случае с непроработанной изначально юридической частью это как выехать на скоростную трассу в гололёд на летней резине, понимая, что у тебя есть ещё и проблемы с тормозами. В итоге юридическая упаковка должна защищать вас с партнёрами не только от проблем внутри, но и от недобросовестных конкурентов. Самое главное, что стоит помнить, тщательно проработанный правовой блок создаёт у партнёров чувство безопасности, и уверенности в сотрудничестве с своей компанией. Да, неизбежно, что кто-то из них уйдёт. Юридически запретить им заниматься этим бизнесом, используя все его наработки, непросто. Я вместе с нашими юристами лично прорабатываю такие схемы для каждого проекта и изучаю все основные договоры. Зачастую приходится вносить изменения в бизнес-модель и бизнес-процессы. Самое главное, о чём необходимо помнить всегда, Чем комфортнее, безопаснее и выгоднее франчайзи будет работать с тобой, тем меньше у тебя будет проблем.